При проблемах зачастую принимали с парнями по чуть-чуть, после чего проблемы выглядели несколько добродушнее и мельче, чем до принятия. Видно, помня об этом, я и последовал известным путём. Хотя уже после первого дня распития можно было понять, шо-шо-то не то с организмом. Но я настаивал. Раньше вроде нормально было, чё ж сейчас-то плохо будет. Но стоял, до публичного конфуза дело довёл. Обрыгал кабинет Санхёну и половину группы в придачу. И даже грусть не от того, что водку пить нельзя. Не такой уж я её любитель. Просто это ещё одна оборванная ниточка к прошлой жизни. Не будет больше, как раньше. Всё, поезд ушёл. Как ты его обратно не зазывай, не уверяй себя, что ты в нём едешь, и скоро станция назначения. Всё, фенита ля комедия, как говорится. Приехал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 Не в ту квартиру. Дживон с утра сообщение прислал. Пока ехал к шефу, глянул, чего там у меня в телефоне за сообщение моргает. Глянув, получил ещё один минус к мироощущению. Дживон поинтересовался, что я ему за смс а 16 миллиардов долга кинул. Я вначале решил, что он прикалывается и опять какую-то чушь несёт, чтобы выглядеть умнее. Но потом подумал, Откуда он знает про цифру в 16 миллиардов? Вроде ему знать неоткуда. Полез проверять к себе в телефон. Обнаружил. Такую хрень обнаружил, что просто другими словами её и не назовёшь. Игривую смсочку оппе с предложением решить денежные проблемы девушки. Вот хоть убей. Не помню, чтобы я её отправлял. Вот хоть убей. Это точно проделки юнми. Ещё один повод избегать спиртного.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 «Ройалти мне Сэнхён буквально вот только что перевёл, прикуплю на них ещё акций, а потом пресс-конференция и вуаля!» «Мгновенное удвоение капитала или утроение. Нужно срочно звонить Сунок, пусть узнаёт состояние рынка. Где телефон?» «Да что ж такое? Такие нажористые мысли косяком пошли, а средства связи нет. Тут нужно брать ситуацию в свои руки, а нечем?» «У охраны что ли попросить?» Кстати, по поводу рук, в которые нужно всё брать. Сдаётся мне, что текущая ситуация возникла в большей мере от того, что я как раз отдал всё в чужие руки. А они не справились. Вот сильно мне кажется, что как-то всё не так идёт, как должно. И хоть Сэн Хён мне и объяснил, почему агентство ничего не сделало, чтобы обелить моё светлое айдоловское имя, но звучит это как-то вяло и неубедительно.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 «Вау! И это всё обо мне? Да я крут! Я мегапродюсер и мегаавтор? Офигеть! И что же мне теперь за это всё будет?»